Он говорил о Луне с каким-то странным выражением в голосе. Вокруг его маленький глаз собирали жирные складки. На губах играла рассеянная улыбка. Мужские палаты. Женские палаты. Да, женщины тоже были здесь. Космос седых волос.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 Господь Бог не спослал людям старость во искупление их грехов, и я полагаю, что этого достаточно. Всякая форма старости есть искупление. Пока отец Будрей говорил, все взгляды сумасшедших стариков были устремлены на него. Несчастные по-прежнему хранили молчание».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 В страдании такого человека нет ничего смешного. Трудно придумать муку горше. Он простился с дамами и направился к выходу. Должен признаться, настоятельно сказал старший служитель.